Глава двадцать шестая Я устремил взгляд на потемневшее, хмурое небо. От яркого солнца и следа не осталось. Странное небо, быстро мрачнеющее, наливающееся тьмой. Мне даже показалось, что дело не в небе, а это у меня темнеет в глазах. Но я увидел перекладину, к которой крепилась веревка с петлей. Она была сломана напополам, а значит, мне это не кажется, и я в сознании. Я откатился подальше от ямы, в которую провалился при падении. И очень вовремя тут же в неё крикнули. «Обходи с той стороны! Окружай его!» И вслед за звуками послышалось какое-то невнятное бульканье, вскрик. Тяжёлое тело бухнулось от деревянной подмостки так, что на меня сверху посыпалась труха. А затем в проёме ямы появилось напряжённое лицо Инесс. «Живой?» — нисколько спросила, сколько утвердительно сказала она. И тут же спрыгнула ко мне в яму. На четвереньках Инас быстро проползла ко мне, нервно улыбнулась, стягивая с моей шеи верёвку. "Успели", на выдохе произнесла она, принявшись снимать с рук кандалы. "Если бы вы появились хотя бы на пару секунд раньше, я бы не обиделся", просепел я и тут же закашлялся. "Тебе на нас вообще грешно обижаться", пошутила Инас, принявшись осматривать замок на ошейнике оборотня. Тем временем на площади творилось что-то ужасное, до меня доносились крики, визги, вой, взрывы и выстрелы. Там разворачивался ожесточённый бой. Под подмостками возле нас неожиданно появился Яков. "Здравствуйте, князь", сухо и сдержанно улыбнулся мне он, оттирая руки и рот от крови. "Сверху чисто?" спросила у него Инес, на что он торопливо кивнул. "Пока что да, но противников слишком много. Они применяют пули с мёртвой оверой". "Мы знали, что так будет", сказала Инес. "Зелье Кассея нас защитит. Главное быстро вытаскивать пули". Потом она ещё раз окинула критичным взглядом мою шею. А вот это вот я снять не смогу, резюмировала она, стукнув пальцем по артефакту на ошейнике. Ну и чёрт с ним, отмахнулся я. Давай отсюда выбираться, нужно спасти маму. Подожди, ты же ослаблен. Вот, держи. Ина успешно выудила из декольте флакон с зельем, на мой вопросительный взгляд тут же дала ответ. Это косе сделал? Сказал ты уже такое принимал? Без вопросов я тут же осушил флакон. Косей, "Как и всегда, всё предусмотрел. И сейчас его подъёмное зелье для меня очень кстати. Какой у вас план?" мотнул я головой в сторону площади. "Мы завершаем последний круг призыва", буднично произнесла Инис. Эта новость на миг заставила меня запнуться, а после ускориться. "То есть ты хочешь сказать, сейчас здесь появится Чернобог? Если у нас получится, это должно было произойти не сейчас, но учитывая обстоятельства, мы решили, что сейчас самое подходящее." Раздавшийся прямо над головой оглушительный взрыв потопил слова Инес. На голову посыпались обломки трибуны. В ушах несколько секунд звенело, пока мы успешно вылезали из-под обломков. На площади творился настоящий хаос. Народ разбегался. Гвардейцы швырялись боевыми заклинаниями во все стороны без разбора. Им противостояли тёмные, многих из них я без труда узнал: колдуны из знатных, тёмные ведьмы-аристократки Вурды. Больше всего здесь было Вурд. Видимо, весь Косеев в день убийства императора сработало как надо. Тёмные аристократы восстали против светлых. Я сразу же вычленил из всей толпы высокую и тощую фигуру Косеева. Тёмные защищали его, прикрывая спинами, хотя едва ли в этом была необходимость. Он даже ни разу не поморщился от тех ударов, которые всё же долетали до древнего авурда. Косеев находился в самом центре площади и невозмутим, словно бы вокруг ничего не происходило. Рисовал на брусчатке чёрные магические руны круга призыва. Я перевёл взгляд на трибуны для знать и пытаясь отыскать мать. Ложа императорской семьи пустовала, как, впрочем, и все остальные места. Почти все. В самом центре трибуна одиноко восседала, взирая с безумной задумчивой улыбкой на происходящее Зарина Дробус. Она не пыталась убежать или вмешаться, а просто преспокойно наблюдала за кровавым сражением внизу, словно бы это представление устроили лично для неё». "А не увидий мать", сказал Янис. Инас проследила за моим взглядом, нахмурилась, наткнувшись взглядом на Зарину. "Они не могли уйти далеко", торопливо бросила она. "Идём". Мы бросились под трибуны, там пряталось несколько аристократов. Один из них даже попытался бросить в нас огненный шар, но промахнулся. На площади снова бахнуло. "Чёрт", в сердцах выругала Синис. "Они пленили Касея". Я тоже уставился туда, куда смотрела она. Я не сразу понял, что каменная статуя, скинувшая напряжённые руки над головой, это и есть Коссей. Всё-таки я был прав, у Григория был козырь в рукаве. У них было оружие против первого Вурда, но, видимо, даже это оружие было не настолько эффективным и не могло удержать Коссея. Каменная статуя с тяжёлым усилием передвигая ногу, сделала шаг вперёд. Чёрт, повторила Инес. Он не успел дорисовать круг призыва. Мне нужно туда. Нет. Я ухватил её за руку и кинул взглядом по лебею. Ты нужна мне здесь. Нам нужно отыскать маму. Кассей бессмертный, он справится сам. Ты не понимаешь. Если мы не призовём Чернобога, они нас всех здесь положат, и тогда это не имеет смысла. Там осталось совсем чуть-чуть. Я дорисую круг. И я сама дорисую. Иди с ним. Внезапно раздался у нас над головой голос Зарины Дробус, протиснувшийся между зазором трибун. Инн иззадрав голову на трибуну удивлённо скинула брови. «Разве ты знаешь, что делать? Ты ведьма? Ты владеешь памятью предков? Как ты собираешься его дорисовывать?» Сердито поинтересовалась Зарина у Иннес. «Ладно», — согласилась Иннес и велела Якобу, — «прикрой ее». Тот без лишних слов кивнул и, мелькнув, тут же исчез. А Зарина тем временем уже спешно спускалась с трибун. Мы с Иннес поспешили в другую сторону, туда, куда бежал основной поток людей. Мамы и императорской семьи уже на площади явно не было». И ближайшее место, куда бы они могли бежать, разумеется, дворец Володаров. Я продолжал лихорадочно выискивать взглядом мать среди убегающих людей и наконец нашёл. В окружении боевых чародеев императрицы Есени и Елизаветы её спешно уводили с площади, и их движение то и дело прерывалось. Здесь я не сомневался, что тормозила его мама, а точнее, начавшиеся роды. Без слов я ринулся туда, несколько не сомневаясь, что Ины последует за мной. Пока я бежал к ним, увидел, что с другой стороны площади туда же несётся бабуля. Меня она не увидела, потому что всё это время безотрывно смотрела на Анну Юрьевну. Бабушка буквально налетела на императрицу, упав к ней в ноги и схватив за длинную юбку. Пощадите её, прошу, слёзно вскрикнула бабушка. Её отчаянный голос эхом пронёсся по площади, кажется, даже перекрикивая панический гомон толпы. Она ведь ни в чём не виновата. Ребёнок ни в чём не виноват. Разве вы не видите? Они же умирают. В этот же миг мама, стоявшая за спинами гвардейцев, начала медленно сползать на землю. Я ускорил бег. Гвардейцы нас сразу заметили, и теперь в нашу сторону полетели боевые заклинания, и нас ринулась вперёд, закрывая меня от воздушного клинка. Заклинание прилетело ей в плечо, вспоров кожаную ткань куртки, из раны хлынула кровь. Но Инас даже глазом не моргнула, а тут же бросилась в атаку я без труда смог создать воздушное лассо. Значит, зелье косея уже начало действовать. Этим лассо я сбил с ног нескольких гвардейцев-чародеев и попутно отбил летевший в Иннес огненный шар. Иннес быстро отреагировала и, пролетев в темной тенью, перерезала глотки всем гвардейцам, которых я сбил с ног. Все смешалось в беспорядке, на который я теперь почти не обращал внимания. Все, о чем я думал, это мама, которую срочно нужно было забрать отсюда». Есений, привыкший прятаться за спинами других, даже не пытался защищать себя и свою семью, а ведь родовое древо Володаров самое сильное в империи. Новоиспечённый правитель Славии вместе с женщинами прятался за гвардейцами и таращил на нас сын из такой взгляд, что больше напоминал не властелителя огромной империи, а перепуганного ребёнка. Шестеро гвардейцев, охранявших Анну Юрьевну и Есения и Елизавету, быстро практически в одиночку уложила Инес. Когда с охраной было покончено, Анна Юрьевна рухнула перед нами на колени и измолилась. «Пожалуйста, не убивайте нас! Прошу!» Есений лихорадочно сглотнул и вцепился в плечо матери, то ли пытаясь ее остановить, то ли наоборот поддерживая. «Будете нашими заложниками!» Ощерилась злой победоносной улыбке Инесс и решительно двинулась к императорской семье, попутно доставая из-за пояса знакомую цепь. Я даже не сомневался, что это та самая цепь из запретного леса, которая удерживала Сирина. Я бросил мимолётный взгляд на площадь, где продолжалось сражение. Большинство зевак уже разбежались, и теперь там оставались только боевые чародеи и тёмный. И преимущество явно было не на стороне светлых. Даже несмотря на пули с мёртвой Ойрой, мама по-прежнему лежала на земле, но теперь над ней склонилась бабушка и пыталась привести её в чувство. Теперь, когда путь нам больше никто не преграждал, я кинулся к маме. "Как она?" спросил я. Бабушка подняла на меня полные от слёз глаза. Ей нужно срочно в больницу. Я не успел ей ответить. Яр, настороженно привлекла моё внимание Инесс. С другой стороны площади к нам быстро приближался ещё один отряд гвардейцев, куда больше, чем тот, с которым мы только что расправились. Во главе отряда с лицом перекошенным от злости и взглядом, горящим решительностью и яростью, к нам спешил великий князь Григорий. Позади отряда мелькнуло лицо Олега. Увидев меня и бабушку, он тут же оцепенел в сталках вкопанный и не посмел двигаться дальше. Тровожадно заулыбалась заплаканная Елизавета. Тут же воспрянул духом Есений, завидя в подмогу. Его инос ещё не успело связать, и потому он даже попытался швырнуть меня воздушным кулаком. Но завершить заклинание не успел, потому что графиня отреагировала быстрее, одним ударом отправив Есения на землю. Мы с Иной собменялись многозначительными взглядами, Перевес сил сейчас был далеко не на нашей стороне. Ина, недолго думая, бросилась к Есению, силой запрокинула его голову и выпустила клыки. Приблизитесь, я его убью, выкрикнула она. Это заставило остановиться Григория и весь отряд. Ина смотнула головой, подавая мне знак. Я сразу понял, что она задумала. Здесь нам их не одолеть, но если мы сумеем увести их к площади, там у нас будет подмога и преимущество. Я схватил конец цепочки, которая были связаны руки императрицы и Елизаветы, и протянул цепь растерянной и явно плохо соображающей бабушке. "Держи её", велел я. Это уже слишком. В ужасе, переводя взгляд с императрицы на цепь, прошептала бабушка. «У нас нет выбора, или мы, или они», с нажимом произнес я. Бабушка сглотнула, кивнула, поднялась на ноги и нерешительно забрала цепь, бросив в сторону императрицы виноватый взгляд. Затем я поднял слабое тело матери с земли. Ее грудь тяжело и лихорадочно вздымалась. Она была невероятно горячей и что-то бормотало в бреду. Но главное, она еще была жива. Мы вместе с пленниками медленно начали отступать к площади. Григори с отрядом также медленно двигались за нами, и только Олег остался стоять в оцепенЕНИИ там же, где и стоял, провожая нас потерянным взглядом. "Когда мы будем на месте?" быстро заговорила Эйнис. "Вы должны спрятаться под трибуны, там будет безопасно. Если у Зарины всё получилось, то Чернобог появится здесь с минуты на минуту, и это будет наш шанс. Не идите за нами, они вас ведут в ловушку!" истерично закричал вдруг Есений. Ина с громко выругалась, схватила Есенину за шкирку и в буквальном смысле швырнула в Григория и гвардейцев, и мы побежали. До трибун было ещё метров 20, и мы, не сговариваясь, бросились туда. В нашу сторону полетели боевые заклинания, с матерью на руках уворачиваться от них было непросто, хоть инасы прикрывала нас, но несколько раз меня всё же зацепило молниями и воздушными клинками. Бабушка с императрицей и Елизаветой слишком отставали, так как те упирались Недолго думая, она их попросту бросила и понеслась вперёд зигзагами с удивительной прытью, уклоняясь от летящих стихийных ударов. Нашему обзору открылось то, что творилось на площади. Шесть сернакнижников в рогатых масках обступили сияющий тёмно-синим светом круг призыва. Они водили ритуальными кинжалами в воздухе, вырисовывая руны. В них летели пули и боевые заклинания, но какой-то невидимый щит, наверное, воздушный купол, не позволял помешать им закончить призыв. В один миг чернокнижники что-то выкрикнули, спустились на пол, смиренно возлегли головами к кругу и синхронно перерезали себе глотки. Последними жертвами круга призыва оказались сами чернокнижники. Они не хватались за жизнь, не трепыхались в агонии, а спокойно истекали кровью, и их кровь стекала по нарисованным рунам, пузырясь и шипя, превращаясь в густой струящийся дым, а затем их тела вспыхнули синим пламенем и сгорели дотла в одночасье, оставив после себя только чёрный пепел. Когда-то трибуна оставалась метров 5, земля под ногами завибрировала. Сначала медленными толчками, а затем затряслась с ужасающей силой. "Нужно укрыться", крикнула Инес, хотя в этом уже не было необходимости. Мы нырнули под трибуны и поспешили в самый дальний угол сооружения. Там уже пряталось несколько вурда, тёмных чародеев, в том числе и Зарина Дробу с встретившая нас ликующей улыбкой. И в этот же миг земля вздыбилась, затряслась с ужасающей мощностью, оглушительно бахнуло. В трибуну полетели куски земли и брусчатки. Балка над нами треснула, а вся верхняя конструкция рухнула вниз прямо на нас. Мы с Зариной среагировали одновременно, соорудили воздушные щиты, подняв их над головой. Удар тяжёлых балок по щитам заставил нас присесть. Зарина едва устояла на ногах, но всё же мы смогли удержать щиты. Тем временем мы насы несколько ворт начали раскидывать балки в сторону, освобождая нас. И быстро разобрали завал. Сквозь рухнувшие балки теперь было видно то, что сейчас разворачивалось на площади. Вся площадь выглядела так, словно землю вместе с брусчаткой вспахали громадным плугом. Тела мёртвых черодеев и Вурч частично были погребены под раскуроченной площадью, то там, то здесь виднелись их торчащие конечности, тела и головы. Те, кому удалось уцелеть, спешно уползали с площади, а возле нас появлялось всё больше уцелевших Вурд, а с другого конца медленно обступали площадь, беря в кольцо. Прибывшие на подмогу гвардейцы, светлые чародеи и ведьмы, они явно рассчитывают загнать Чернобога обратно. В центре площади над кругом призыва клубился тёмный и плотный густой дым. И только окаменевший косей казался непоколебим во всём этом хаосе. Он стоял в серой каменной статуе и взирал на неспешно обретающего очертания Чернобога. Все взгляды окружающих без исключения были прикованы к чёрному дыму. Выше и выше становилась тёмная тень, которая начала обретать глянцевую, как смола, плоть. На материализовавшемся теле демона выступили огненные вены. Голову чернобога увенчали острые и струящиеся дымом и искрами рога, и когда последние этапы воплощения завершились, вспыхнули ярким огнём его глаза. Тут же, словно очнувшись, что-то закричали чародеи. Вспыхнули все мистихеи заклинания и полетели в призванного тёмного бога, а он в ответ лениво и будто бы нехотя повёл рукой. Чередеи один за другим начали падать на землю. Сначала я было решил, что он их убил, но нет. С пальцев Чернобога вылетело множество чёрных сгустков и ударяло в грудь упавших. Сгустки исчезали в их груди, после чего они начинали слабо ворочаться и открывать глаза. Я знал, что происходит. Как и в прошлом, Чёрный Бог обращал светлых чередеев в тёмных. И Ярослав, отцы-церцани этого невероятного зрелища, меня оторвал от чаинный крик бабули. Я обернулся, Она сидела, склонившись над матерью, придерживала её за голову и сотрясалась в рыданиях. Она почти не дышит. Нужно срочно что-то делать. Зарина Дробус возмущённо цокнула языком, довольно грубо оттолкнула бабушку от мамы, скоставала несколько тёмных знаков над головой матери и над животом. Их ещё можно спасти, вынесла она вердикт после чародейского сканирования. По крайней мере, одну из них наверняка я смогу сделать надрезы и вытащить ребёнка. Ты точно сможешь? Неуверенно уставилась на неё бабушка. Моё тёмное племя тысячи лет избавляло женщин от нежелательных детей, а тут всего-то помочь появиться на свет. Это всё в моей генетической памяти. Разве в твоей об этом ничего, Матильда? Я знаю, как это делается, престыжено буркнула бабушка. Но я боюсь навредить и сделать что-то не то. А я не боюсь, беззаботно произнесла Зарина, весело усмехнулась, доставая из-за пояса кинжал а потом со всей серьёзностью окинула взглядом меня и в урт. «А вы здесь не нужны! Прикрывайте нас!» – велела она. Зарина аккуратно принялась спарывать красивое платье мамы, срезать лоскуты дорогой ткани и подавать бабушке. И не зря Зарина сказала о том, чтобы мы их прикрывали. Первый шок от явившегося из нами Чернобога прошёл, и теперь Григорий со своим отрядом неслись на нас. Он был так решителен в намерении меня убить, что даже бушующий в столице на центральной площади Чернобог его не останавливал. Яков, Арина, Борис, вы берёте на себя боковых. Смешно начала Инас отдавать приказы своим. Центр я беру на себя. Захар, ты меня прикрываешь. Не забывайте про пули с мёртвой оирой. Инас на миг запнулась, вопрошающе покосилась на меня. И я тут же кивнул. Всё, она правильно поняла. Григорий мой, и именно я должен отправить его к праотцам. Это уже дело принципа. Вурды бросились вперёд, тут же завязался бой. Я выцепил взглядом Григория и установил с ним зрительный контакт. Он оскалил рот злой ухмылки, принимая мой молчаливый вызов. Мы переместились немного в сторону от дерущихся чародеев и в урт и медленно начали двигаться друг к другу, готовясь к атаке.